И это было причиной его самоубийства, а совсем не предательство Карди сказал Мартини, пытаясь хоть как-нибудь утешить Джему. Но она покачала головой. — Если бы вы видели, Чезары, какое у него было лицо, когда я его ударил, вы бы не стали так говорить. — Догадки о Монтанеле, может быть, и верны. В них нет ничего неправдоподобного.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 История эта ужасна. Впрочем, бедный юноша, пожалуй, счастливее многих из оставшихся в живых, которые сидят теперь по тюрьмам или томятся в изгнании. Вот о ком надо думать. Мы не вправе отдавать все наши помыслы мертвецам. Вспомните, что говорил ваш любимый Шелли. Что было смерти, будущее мне. Берите его, пока оно ваше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 то даже самый почтенный дух имел склонность к весьма причудливым сочетаниям. А честность и ка кардинал, по-моему, весьма причудливое сочетание, такое же неприятное на вкус, как раки с медом. — -а, а, сеньор Мартини и сеньора Болла, как хорошо после дождя, не правда ли? Вы тоже слушали но, -но нового Савонароллу?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 Один приветливо, другой угрюмо. В эту минуту Рикардо вдруг воскликнул. — Вам дурно, сеньора Болла? По лицу Джемы, прикрытому полями шляпы, Разлилась мертвенная бледность. Ленты, завязанные у горла, вздрагивали В такт биению ее сердца. — Я поеду домой, — сказала она слабым голосом. Подозвали коляску,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 Чезары. он тут ни при чем. Я... я испугалась. — Испугались? Да, мне почутилось. Джема прикрыла глаза рукой, и Мартини молча ждал, когда она снова придет в себя. И, наконец, лицо ее порозовело. — Вы были совершенно правы повернувшись к нему, сказала Джема своим обычным голосом. Оглядываться на страшное прошлое бесполезно. Это так расшатывает нервы, что начинаешь воображать бог знает что. Никогда не будем больше говорить об этом, Чезаре. а то я во всяком встречном начну видеть сходство с Артуром. Это точно галлюцинация, какой-то кошмар среди бела дня. Представьте,